Я обрадовался возможности еще раз посмотреть корабли и матросов и тотчас же отправился в путь. В порту утренние часы, самые горячие. С трудом пробираясь сквозь толпу народа, толкавшегося на пристани среди тюков и фургонов, я нашел, наконец, таверну. Она была невелика и довольно уютна. Вывеска недавно покрашена, на окнах опрятные красные занавески, пол посыпан чистым песком.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 Но стоило мне взглянуть на этого человека, и все мои подозрения рассеялись. Я видел капитана, видел черного пса, видел слепого пью и полагал, что знаю, какой вид у морских разбойников. Нет, этот опрятный и добродушный хозяин трактира нисколько не был похож на разбойника.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 Один из сидевших возле двери вскочил и пустился в догонку. Будь он хоть адмирал Хок, я и то заставил бы его заплатить! — кричал Сильвер. Потом, внезапно отпустив мою руку, спросил. — Как его зовут? — ты сказал. Э, — Черный. Как там дальше? — Пес, сэр! — сказал я. — Разве мистер Трелани не рассказывал вам о разбойниках? черный пес из их шайки. — Что? — заревел Сильвер. — В моем доме? — Бен, беги и помоги Гарри догнать его. — Так он один из этих проходимцев? — Эй, Морган, ты, кажется, сидел с ним за одним столом. поди ка сюда. Человек, которого он назвал Морганом, старый, седой, загорелый моряк, покорно подошел к нему, жуя табачную жвачку. — Ну, Морган? — строго спросил долговязый. — Ты ведь этого, как его, черного пса, в глаза никогда не видел, так? — Никогда, сэр, — ответил Морган и отдал честь. — И даже имени его не слыхал? — Не слыхал, сэр? — Что ж, твое счастье, Том Морган! — воскликнул кабачик. — Если ты станешь путаться с негодяями... «Ноги твоей не будет в моем заведении». «О чем он с тобой говорил?» «Не помню хорошенько, сэр», — ответил Морган. «Что у тебя на плечах? Голова или юферс?» «Блок для натягивания вант, закричал долговязый Джон. «Он не помнит хорошенько. Может, ты и понятия не имеешь, с кем ты разговаривал?» «Ну, выкладывай. О чем он сейчас врал?» О плаваниях, кораблях, капитанах? Ну, живо. Мы говорили о том, как людей под килем протягивают, ответил Морган. Вид наказаний в английском флоте XVIII века. Под килем? Вполне подходящий для тебя разговор. Эх ты! Ну, садись на место, Том, дуралей. Когда Морган сел за свой столик, Сильвер...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 Стучал кулаком по столам и говорил с таким искренним возмущением, что даже судья в Олд Бейли, суд в Лондоне, или лондонский полицейский, поверили бы, в полнейшую его невиновность. Встреча с черным псом в подзорной трубе пробудила все мои прежние подозрения, и я внимательно следил за поваром.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 сказал он. Для меня эта история может окончиться плохо. Что подумает обо мне капитан Трелони? Этот вражий сын сидел в моем доме и локал мою выпивку. Потом приходишь ты и говоришь мне, что он из разбойничей шайки. И все же я даю ему улизнуть перед самыми моими иллюминаторами. Ну, Хокинс, поддержи меня перед капитаном Трелони. Ты молод, но не глуп.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 — Да, хорош я, тюлень, — сказал он, наконец, вытирая щеки. — Я вижу, Хокинс, мы с тобой будем хорошей парой, ведь я и сейчас оказался не лучше юнги. — Однако надо идти. Дело есть дело, ребята. Я надену свою старую треуголку и пойду вместе с тобой к капитану Треллоне доложить ему обо всем, что случилось. —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 Он объяснял мне, что делается в порту. Одно судно разгружают, другое грузит, а вон то, третье, сейчас выходит в открытое море. Он рассказывал мне веселые истории о кораблях и моряках. То и дело употреблял он всякие морские словечки и повторял их по нескольку раз, чтобы я лучше запомнил. Я начал понемногу понимать,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 «Команде быть на корабле к четырем часам дня!» — крикнул Сквайр ему в догонку. «Есть, сэр!» — ответил Кок. «Ну, Сквайр!» — сказал доктор Ливси. «Говоря откровенно, я, как правило, не слишком доверяю вашим суждениям о людях, но Джон Сильвер мне по вкусу». «Чудесный малый!» — отозвался Сквайр. — Джим пойдет сейчас с нами на шхуну, не так ли? — прибавил доктор. — Конечно, конечно, — сказал Сквайр. — Хокинс, возьми свою шляпу. Сейчас мы пойдем посмотреть наш корабль.